В пятницу персонал «Черной кошки получил выходной. Вообще выходные сами по себе неплохи, но не по такому печальному поводу. В клубе прощались с Эммой Висенте. Направляясь к Муне, от нее должны были отправиться вместе. Лука гадала: как это может быть, что прощание проводится в клубе? Как будет выглядеть гроб с телом на барной стойке, череда лимузинов у входа? Для всех остальных закрытая тематическая вечеринка. Чернушный юмор помогал справиться с усталостью и нарастающим чувством неотвратимости беды. Семён Семёнович встретил луку радостно, прыгал вокруг, пыхтел и хрюкал, как сошедший с ума паровозик, вилял бубликом хвоста. Она разделась и взяла его на руки, позволив облизать себе щеки и уши. В коридор на шум выглянула Эциена Вильевна, от усталости похожая на нежеть. На нее рухнули все организационные вопросы, связанные с похоронами, и последние дни она практически не спала. В траурном одеянии: черная шелковая блузка с бантом, пиджак и узкая юбка. Старшая придило оказалось пламенем угасающей свечи, слабым и полупрозрачным. Однако Лука понимала, что это не так. Силы воли видящей было не занимать. Подожди нас в гостиной сказала та. Мы скоро. Муня, помоги мне. Подруга ушла, а Лука, одергивая простую черную футболку, направилась в гостиную. Из черного без рисунков нашла у себя лишь ее до джинсы. Ну хоть что-то. Она вошла в гостиную и огляделась. Была здесь от силы раз, поскольку когда жила у Приделовых, предпочитала находиться в своей комнате и не попадаться хозяевам на глаза а когда переехала конфисипалня и приходила в гости подруги проводили время в муниной комнате или на кухне на радость симён семёновичу спокойные зеленые тона стен и текстиля две стены из четырех закрыты библиотекой солидный, из светлого дерева с холодным оттенком и книг бесчетное количество лука ни у кого в квартирах столько не видела в простенках между шкафами картины настоящие, рисованные маслом, Гобелены с какими-то полуголыми дамочками и амурчиками, гроздьями винограда, кубками с рубиновыми напитками. Скромное обояние буржуазии. На книжных полках куча безделушек. Будь она ребенком, ахнула бы от такого великолепия. Вместо того, чтобы сесть на диван в ожидании муни, Лука пошла вдоль шкафов разглядывая страшные вырезанные из дерева головы, ракушки, фигурки, выточенные из кости, венецианские маски, мягкие игрушки, множество фотографий в разных рамках. Стоп, она уже видела это облако в форме птицы. На фотографии изображены три молодые женщины. И если Этьену и Эмму, она узнала сразу, то третью видела впервые. Женщина отличалась редкой красотой, не яркой, не бросающейся в глаза, но такой, что от нее невозможно было отвести взгляд. Белокурые волосы мягкими волнами падали на точёные плечи. Лицо было нежным и будто светилось изнутри, а огромные светлые глаза на черно белом фото, казалось, заглядывали в самую душу с вопросом, на который не так-то просто дать ответ что-то будто толкнулось в сердце в ответ на этот взгляд затеплилось лука перевела взгляд на соседнее фото и застыла она уже видела его в доме висенте только там оно было целым и невредимым а у этого чернели обугленные краешки расплывались по поверхности пятна изменяя перспективу и лица улыбающегося мужчины и двух женщин, которых он обнимал. В коридоре послышались голоса и лай мопса. Семён Семёнович расстраивался, что хозяйки уходят без него. Лука отшатнулась от шкафа и была на пороге, когда в комнату собралась заглянуть Муня. Прощание против всех правил должно было начаться в 7 часов вечера. Пока авто, которое вел предел старший Лавировала в переулках вокруг клуба. Лука выглядывал из окна, пытаясь догадаться, как же это будет выглядеть. Оказалось, выглядело как обычный вечер, разве только приглашенных было больше, До да количества охранников и дежурных видящих на входе увеличилось вдвое. Машины подъезжали ко входу в клуб, высаживали пассажиров и отъезжали, чтобы поискать место для стоянки. Перед машиной Этьена остановился лимузин, из которого с трудом, опираясь на шикарную трость, вылез, виденный Лукой в доме Эммы, Богдан Галактионович Выдра, бессменный секретарь Ковина. Борис Гаранин встречал Этьена у дверей, пожал руку Петру Васильевичу, как старому знакомому. Объяснять такому ничего не нужно, но и откровенности особой друг от друга ждать не приходится молча повел внутрь. Лука крутила головой, как попугай на жёрдочке, узнавая и не узнавая интерьеры черной кошки. Стены затянули траурным крепом. Таким же прикрыли стенку с застойкой бара, и бутылки с разноцветным содержимым поблескивали из-под него кошачьими глазами. Раиса на Напано отвечала загадочным взглядом черном квадрате зала казалось ещё более живой, чем обычно. Болясины широкой лестницы, ведущей на второй этаж, украсили бантами из черного бархата. Неискончаемая цепочка посетителей медленно поднималась, другая, уже простившихся, спускалась. По всей видимости, там находился гроб с телом. Лука обратила внимание на элегантную даму, беседующую у стены с Богданом Галактионовичем. Дама была в чёрном костюме, украшенном кружевами, широкополой шляпе и в туфлях на каблуках. Когда она не сошлась в чём-то с собеседником, качнула головой и повернулась к Луке в полоборота. Та узнала Анфису Павловну. Куда только подевалась старушка божий одуванчик. Седые волосы были гладко зачесаны и убраны под шляпу. Глаза и губы слегка подкрашены. Полумрак, царящий в зале, делал ее моложе и загадочней, и тем сильнее Луки было заметно напряжение в выражении бледного лица Беловольской. Некая давно сдерживаемая боль, которую и за боль ты уже не считаешь. Богдан Галактионович предложил ей руку. Она оперлась на нее, и оба пожилых человека направились к лестнице такими тяжелыми шагами, словно к их ногам были привязаны гири возраст ли то сказывался или скорбь по Эми Висенте. Лука затруднялась сказать, но как-то незаметно для себя перешла на периферическое зрение и увидела явную разницу в сиянии их магических аур. Если сфера вокруг конфессы Палы горела ярко и ровно, то Богдан Галактионович источал блеклый мерцающий свет как человек, у которого истощены не только магические, но и жизненные силы. Кольнуло в сердце пониманием: его скоро не станет. Возраст, что поделаешь. За размышлениями Лука не заметила, как она и Приделова в сопровождении Горанина старшего поднялись на второй этаж. Сумеречная зала была ярко освещена сотнями настоящих свечей расставленных на сдвинутых к стенам столах, на подоконниках. Воздух пах горячим воском и умирающими цветами, завалившими подножия подставок для дубового гроба. В нем тихо лежала, будто спала, Эмма Висенте, похожая на белоснежку в мультфильме. Тоже белое лицо, черные кудри, розовые губы, с которых, казалось, только что упорхнула спокойная улыбка. На белой блузке играла всеми цветами радуги брошь стрекоза. трикоза. Эциена Вилььевна вцепилась в мужа. Тот только головой покачал, обнял ее, крепко прижал к себе и отпустил. Она взглянула на него с благодарностью. Лука позавидовала тому, как эти двое понимают друг друга, и тихонько отделившись от них, смешалась с теми, кто не ушёл, простившись с Эмой, а остался. Толпа рассеялась, по периметру зала. Люди выглядели ушедшими в себя, ни шепотков, ни резких движений, туманные взгляды, отрешенные лица. О чем мы думаем рядом с умершим, о собственной смерти? Свет свечей колебал тени на стенах и потолке, отчего зал покачивался, как каюта корабля-призрака. Цепочка посетителей вдоль стен переливалась магическим сиянием. Однако в ней были и другие, черные звенья, охранники, неуловимо похожие друг на друга, высокие, мощные, полные силы на показ и в движений, от которых наблюдателю становилось не по себе. Ведьмаки и службы безопасности. Судя по их количеству, ждали прибытия английской королевы. Лука судорожно вздохнула. Во-первых, от духоты Во-вторых, в череде прощающихся иногда возникал промежуток, и тогда она видела профиль Эммы и каждый раз понимала, что смерть ошиблась, зайдя не в ту дверь. Между тем, эти Енавэльевна остановилась у гроба, погрузившись в свои мысли. Муни задержалась у лестницы, ожидая друзей. Хохотушки всеславские были тихими и испуганными. На лице Вита застыло непонятное выражение. Димыч Чхатцков и не скрывал, как сильно расстроен. Только Саня выглядел как обычно. Оглядевшись, он заприметил Луку в толпе. Дружески кивнул, поманил рукой, мол, иди к нам. Она отрицательно качнула головой. Стоять рядом с человеком умершим у тебя на руках невыносимо. Муня негромко окликнула кого-то подошедший к ней Ярослав Горанин выглядел таким же темным пятном, как и остальные ведьмаки. Вот только те и одеты были как один в черные строгие костюмы. А этот щеголял своей поношенной курткой и смешным рюкзачком. Поцеловал Муню в щеку, позволил поцеловать себя Оле с Юлей, пожал руки парням и все это, не произнеся ни слова. Люди медленно шли мимо гроба. Многие клали цветы у подножья. В толпе Лука с удивлением разглядела несколько афроамериканцев в ярких бросающихся в глаза длинных одеяниях. Этьена качнулась назад, будто обрывая невидимую нить, что связывала ее с умершей, и тут же оказалась в кольце рук мужа. Она не плакала, но более странного выражения лица Лука не заметила ни у кого из присутствующих. И тут раскаленная спираль тревоги достигла сердца. Да что ж такое происходит? Муня и компания остановились рядом с телом, подобные стайке испуганных воробьев. Смерть, караульным стоявшая у гроба, стщистила с них весь лоск, сделав обычными, растерянными молодыми людьми. Придержала их шаги. Напавший на ребят ступор невольно вызвал скопление народа, поскольку очередь продолжала двигаться медленно и неумолимо, как и полагается похоронной процессии. Муня оглянулась, увидела Луку и за руку потащила Вита прочь. Ребята наконец выбрались из толпы. "Ты чего такая бледная?" первым делом шепотом спросила Муня, когда они подошли к Луке. Та напряжённо следила за Этьеной, медленно шедшей прочь от гроба. Предилава старшая вдруг покачнулась, будто ей стало плохо. Душно. Лука коснулась рукой горла. Здесь очень душно. Надо выбираться отсюда, встревоженно заметил Саня. А тут и правда, выглядишь так, будто привидение увидела. В этот момент Этьена Предилова развернулась и побежала к камню. В стуке каблучков по паркету в наступившей тишине явственно звучало отчаяние. Борис Сергеевич в два прыжка нагнал её. Этиена закричала и начала оседать на руки подхватившего ее Горанина старшего. Тот удерживая ее, смотрел на тело, и на его лице гнев выступал как пот. Белая блузка покойницы была девственно чиста, не следа яркой броши стриказы с хрустальными крыльями и глазами из наборных самоцветов.